А когда я увидел дивные готические ворота и зеленяющие за ними лесистые холмы, в воздухе явственно пахнуло остановившимся временем, ароматом, от которого у меня учащается пульс. Катафолков я не видел ни одного. Посетителей тоже, что и неудивительно. Представьте себе город с 600-тысячным населением, в котором все жители сидят по домам,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 Омнибусы, наемные фиакры, извозчики. Кладбище быстро стало популярнейшим местом для прогулок. В 60-е годы XIX века его кущи и аллеи ежегодно посещало полмиллиона человек. Соседство мавзолеев, усыпальниц, могильных крестов не портило гуляющим настроение и аппетита, не мешало флиртовать и веселиться. Атмосферу праздника, правда, могла подпортить похоронная процессия, но заведев траурный караван, веселые компании просто уходили подальше, благо места хватало. В те времена Гринвуд выглядел еще наряднее и ухоженнее, чем теперь. Мрамор и бронза не успели помертвовать под воздействием дождя и снега. Могилы были обнесены затейливыми коваными оградами. Почти все они пошли на переплавку в годы войны. Посреди каждого из четырех водоемов била по фонтану. Во всех книгах и статьях об истории кладбища непременно приводится цитата 1866 года из Нью-Йорк Таймс. «Мечта всякого Нью-Йоркса – жить на Пятой авеню, гулять в Центральном парке» И упокоиться в Гринвуде. Учрежденный в 1838 году Бруклинский парк Некрополь уже через несколько лет начал приносить прибыль, что с новыми кладбищами случается редко. Тактика у строителей была стандартной. Сделать пиар за счет звезд, а там подтянется и массовый клиент. Победив в ужесточеннейшей конкурентной борьбе, Гринвуд добыл самого завидного из тогдашних нью йоркских покойников губернатора Дэвида Клинтона.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 Главная звезда великосветского сезона 1843 года. Бедняжка простудилась и умерла, провожаемая в последний путь стуком бубнов и завываниями своих современников. Те хотели увезти покойницу в родные прерии, но владельцы Гринвуда то ли упросили, то ли подкупили краснокожих, и кладбище обзавелось своей первой знаменитостью. Ее белокаменное надгробие высечено Робертом Лауницем, самым плодовитым из гринвулгских скульпторов и, между прочим, петербургским уроженцем. Следующую по хронологии генерацию американцев представляет Уильям Пул, умер в 1855-м. Потомок первых переселенцев и представитель ксенофобской партии, а точнее шайки, природных американцев.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 Именно там, в кресле с намыленной физиономией, его и изрешетили киллеры, подосланные коварным Вито Дженовезе.